После этого Холмс очень мало говорил, но портрет старого злодея точно приковал его к себе, и в продолжении всего ужина он не отрывал от него глаз. Только позднее, когда сэр Генри удалился в свою спальню, я мог проследить за направлением мыслей моего друга. Он вернулся со мной в столовую со свечой в руке и стал держать ее у самого портрета, поблекшего от времени. «Видите вы тут что-нибудь?» Я посмотрел на широкую шляпу с пером, навьющиеся локоны, на обрамленное ими узкое строгое лицо. Наружность была вовсе не грубая, но натянутая, жесткая и суровая, с резко очерченными тонкими губами, ртом и холодными непреклонными глазами. Похож он на кого-нибудь из ваших знакомых? Что-то около подбородка напоминает сэра Генри. «Да, пожалуй, тут есть маленький намек, но постойте». Он встал со стула и, держа свечу в левой руке, закруглил правую так, чтобы закрыть ею широкую шляпу и длинные локоны. «Царь небесный!» — воскликнул я, пораженный. Из рамки выглянуло на меня лицо Стапльтона. «Ага, видите теперь». «Глаза мои приучены рассматривать лица, а не их украшения. Первое качество расследователя преступлений — это умение узнать человека сквозь его маскарадный костюм». «Но это поразительно! Этот портрет точно списан с него!» «Да, это интересный образчик атовизма, и тут он является как в физическом, так и в духовном отношении». Человек, изучающий фамильные портреты, может стать приверженцем доктрины переселения душ. Наш молодец Баскервиль. Это очевидно. С видами на наследство. Именно. Этот портрет дал нам одно из самых важных недостающих звеньев. Мы держим его в руках, Ватсон. Мы держим его и клянусь, что еще до завтрашнего вечера он будет так же беспомощно биться в наших сетях, как его бабочки. Булавка, пробка и карточка, и вот новый экземпляр для нашей бекер коллекции. Сказав это и отходя от портрета, Холмс разразился хохотом. «Не часто случалось мне слышать его смех, и всегда он предвещал недоброе кому-нибудь.